Но раз я постигаю ее, стало быть, странным образом она существует, — так думает он. И, бредя по тропе, устремив взор на облака и на ветки, он уже наделяет их женственностью. С изумлением замечает, как они наливаются тягостью. Как величаво, движимые ветерком, они роняют под темный шорох листвы доброту, понимание, прощение. И вдруг дернувшись, сразу теряют благочестие облика в диком загуле. Вот какие видения манят одинокого странника. Как рог изобилия, полный плодов. Или как шепот сирен, когда, шепнув ему в уши, они укрываются за зелеными гребнями волн. Или как розы в росе, когда бьют по лицу. Или как лица, как бледные нежные лица, когда околдовывают, зовут рыбака, поднимаясь к поверхности из глубока. Вот какие видения непрестанно всплывают и мешаются, и вклиниваются, заслоняют то, что подлинно существует, и часто одолевают одинокого странника, отбивая память о грешной земле и охоту туда возвращаться, а взамен, даря совершенный покой, будто, так он думает, продвигаясь по просеке, вся эта горячка жизни — сплошная наивность, и бездна разных вещей уже слета в одну, и эта живая тень, порождение веток и облаков, встала из бурного моря. Он уж стар. Ему уж за пятьдесят, как призрак встаёт над волнами, чтобы струить из своих несравненных её нежных ладоней жалость, понимание, прощение. И мне уже не придётся, так думает он, возвращаться под сень бажура в гостиную, дочитывать книжку, выколачивать трубку, звонить миссис Тернер, чтобы убрала. Пойду-ка я прямо и прямо к этой огромной тени, и она встряхнёт головой и поднимет меня на своих вымпелах, и прахом развеет, как всех. Вот какие видения. Одинокий странник скоро выходит из лесу. А там, на крыльце, поднеся щитками ладони к вискам, может быть, поджидая его в белом веющем фартуке, стоит седая женщина. И, кажется, так неодолимо сильна эта немощь, что она в пустыне выискивает блудного сына, ищет павшего конника, что она — это мать, потерявшая всех сыновей на войне. И покуда путник идёт деревенской улицей, где женщины вяжут, а мужчины окапывают деревья в садах, закат становится знамением. И все замирают, будто высокий заведомый жребий, ожидаемый ими без страха, вот-вот сметёт их в совершенное небытие. В комнате среди обыденных вещей стол, буфет, подоконник с гераньками. Отчерк хозяйки, наклонившийся, чтобы снять скатерть, вдруг нежно обтягивается светом, оборачивается обожаемым символом и только память о холодности человеческих встреч запрещает в него поверить. Она берет со стола варенье, ставит в буфет. «Больше сегодня ничего не надо, сэр». Но кому ответит одинокий странник? и вязала над спящим младенцем старая няня в ридженс парке И храпел Питер Уолш. Он проснулся рывком со словами «Погибель души!» «Господи! Господи!» произнес он сам с собой вслух, потянулся и открыл глаза. «Погибель души!» Слова были связаны с какой-то сценой, комнатой, с прошлым, о котором был сон. Постепенно прояснилась «сцена, комната». Прошлое, о котором был сон. Это было в Бортоне тем летом, в начале 90-х годов, когда он так сходил с ума по Кларессе. В гостиной собралось много народу, сидели за столом после чая, говорили, смеялись, и комната плыла в жёлтом свете и сигарном дыму. Говорили о ком-то, имя запамятовал, кто женился на собственной горничной. Женился и привёз её в Бортон с визитом. И вышло ужасно. Она отчаянно разрядилась. «Совершеннейший попугай», — сказала изображавшая её Клариса. И не закрывала рта ни на минуту. Трещит и трещит и трещит. Клариса её изображала. А потом кто-то сказал. «Это Салисетон сказала». «И что же меняет, в конце концов, если она родила ребёнка до того, как они поженились?» Вопрос очень смелый по тем временам в смешанном обществе. И он, как сейчас видит, Клариса залилась краской, вся будто сжалась и выговорила. О, теперь я ни слова не смогу с ней сказать. После чего всех за столом будто встряхнула. Вышло ужасно неловко. И важно даже не то, что она сказала. Девушки, воспитанные, как она, в те времена, ничего не знали о жизни, но его возмутил ее тон. Скованный, резкий, надменный, сжиманный. Погибель души! У него это вырвалось. Он опять, как тогда, снабдил этот миг ярлыком. Погибель ее души! Все вздрогнули, все согнулись от клорисиных слов и встали уже другими. Помнится, Сали Сетен, как победокоревшее дитя, вспыхнула, подалась вперёд, хотела что-то сказать, но побоялась.